продавать землю по частям, что, впрочем, не избавляло его от долгов. А Гюстав Фунье сохранил большую часть отцовского состояния. Если он теперь женится, то Лиди лишится надежды стать наследницей своего брака. Надежда стать наследницей Гюставы была вовсе не утопией. Гюстав был очень болен. После ампутации голени его здоровье все ухудшалось. Лиди рассчитывала на скорую кончину брака. Теперь же планы Геставы относительно женитьбы грозили перечеркнуть все надежды супружеской четы Бокарме на его состояние. Около полудня 20 ноября Эмиранс Брикор, горничная графиня, видела, как подъехал экипаж с Геставом Фунде. Бледный молодой человек со смоляными черными волосами и усиками на верхней губе с трудом выбрался из экипажа. Он опирался на костыли. После полудня, когда обед был приготовлен, Эмиранс удивилась, что прислуги разрешили принести кушанье лишь в переднюю обеденного залы. Там графиня сама приняла блюда и отнесла в зал. Детям, обычно обедавшим вместе с родителями, на этот раз пришлось есть на кухне. Спустя полчаса Эмиранс услыхала глухой шум, раздавшийся в столовой, И вскоре после этого душераздирающий крик, за которым последовали какие-то гортанные слова. Когда Эмиранс поспешила к столовой, оттуда вышла графиня и крикнула «Скорее горячей воды! Гестав умирает!». Лиди Бокарме закрыла за собой дверь и быстро прошла мимо Эмиранс на кухню. Когда Эмиранс вошла в столовую, она увидела Гестава, лежащим на полу, около него валялись костыли. Молодой человек был уже недвижим. Граф Бокарме пыхтел с трудом переводил дыхание. Он подошел к одной из мисок с водой и начал мыть руки. Они были все в кровавых царапинах. Бокарме приказал Эмиранс позвать кучера Жиля. Когда появился Жиль, граф поручил ему принести из погреба винного уксуса. После этого Жилю пришлось раздеть мертвого догола, и влить ему в рот уксус, стакан за стаканом. Под конец Бакарме приказал ему облить уксусом все тело. Эмиранс пришла бы еще больше ужас, когда по распоряжению графа Жиль перенес труп в ее комнату и положил на ее постель. Однако она не отважилась возражать. Присутствие мертвеца и вид его разъеденного лица вынудили Эмиранс покинуть свою коморку. Она наблюдала, что происходило дальше. Всю ночь напролет граф и его жена были заняты тем, что уничтожали все следы в столовой. Они мыли деревянный пол и ножами скребли широкие половицы. Графиня отнесла одежду Гюстава в прачечную и бросила ее в кипящую мыльную воду. Собрав все свое мужество, Эмиранс на следующее утро пошла к священнослужителю, чтобы все рассказать ему и спросить, что ей делать. Но в этот момент прибыл посыльный из Турне и сообщил, что завтра в замок Бетримон прибудет следователь. Он слышал, что там произошли странные вещи. Следователь хюгебер появился в местечке 22 ноября с несколькими жандармами и тремя врачами. Сначала он отправился в замок один, однако с графом поговорить не удалось. Хюгебер согласился на предложение графини показать ему покойника. Когда он увидел обезображенное лицо Геставы, ему стало ясно, что здесь совершено преступление. Это убеждение Хюгебера еще больше укрепилось, когда наконец появился граф, и следователь увидел его пораненные руки. Он позвал в замок врачей, чтобы те обследовали мертвого. Врачи убедились в том, что Гестав умер неестественной смертью его лицо, рот, пищевод и желудок были так сильно обожжены, что они предположили отравление серной кислотой. Следователь решил произвести токсикологическое исследование труппы. В его присутствии были отъяты все необходимые для анализов органы и прежде всего обожженные внутренности. В тот же вечер Хюгебер доставил эти материалы в Брюссель. Он вспомнил, что в военной школе работал химик Жан-Серве Стас, получивший известность благодаря своим научным статьям. 37-летний Стас уже тогда имел авторитет